Обратный путь из жилища злых божеств не представлял сложностей. Ророн хотел немедленно доложить обо всем Юрию, но тут Луксирия начал предлагать показать своё жилище. Было неизвестно, как он отреагирует, если сообщить, что желания смотреть на дом похоти ни у кого нет, потому Роран мягко отказывался, но тот был настойчив. «Почему ты только моё жильё игнорируешь? А ведь причудливый дом обжорствах ходил? Похоть! Продолжишь об этом, и так просто не отделаешься!» «А, ты бывал там!» Хорошее местечко, чтобы днём вздремнуть. Лень, ты лучше тоже готовься, если есть желание поговорить об этом ещё. Наблюдая за злыми божествами, которые то ли ссорились, то ли заигрывали, Роран помрачнёл, думая о том, как бы ему не пришлось с этим разбираться, и тут его потянуло за рукав Ляпис. «Господин Роран, может мне сделать мою комнату ярче?» «И зачем?» «Это ведь контраст с привычным образом, увеличивающий привлекательность. Вот уж не думала, что госпожа Гула сделает такое?» ну каляпис Что ты там нехорошая при сестрёнку говоришь? Ну а что мне ещё остаётся? Расчётливое злое божество? Грязное злое божество?» Видя, как они начали пререкаться, Роран понял, что так просто успокоить их не получится, взял меч и вонзил его в землю. Он попросил Сэну помочь и выпустить силу короля безжизненных, и даже Ник на плече стал угрожающе размахивать передними лапами, отчего злые божества и демоницы успокоились. «Идёмте, надо доложить командиру». «Я не против, господин Роран». Но мы ведь в городе. И что? Среди жителей начнётся паника, если они ощутят присутствие короля безжизненных. Теперь Роран и сам это понял. Перед Ляписа остальными он мог явить эту силу, но совсем другое дело, если он сделает это перед обычными людьми. Он мог что-то натворить, потому посчитал лишним применить эту силу, чтобы успокоить товарищей, вот только Роран уже сделал это. Если не хотите повторения, ведите себя как полагается. Ты так командира разозлишь. пробормотал Ляпис, осматривая городские улицы, Ароран зло подумал по чьей же вине это случится, и шёл к военному зданию, где находился Юрий. И когда добрались, там была шумиха хуже, чем при пожаре. «Доложили о том, что в одном районе города люди теряют сознание!» «Да что происходит? Ладно, отправляйте команду помощи!» Солдаты таскали носилки и носились, пытаясь связаться с врачами и теми, кто может лечить. Группа не понимала, что происходит, Аророн сохраняя спокойствие, направился в комнату Юрия. Возможно, Юрий сообщил об их приходе или же сказалось неразбериха, их даже никто не остановил. Роран открыл дверь, и сидевший за столом старик поприветствовал их, и сразу же обратился к Рорану. «Чем ты там занимаешься? Видишь, что по вашей милости случилось? Ты за нами как-то следишь?» С тех пор, как побывали в руинах церкви пришли сюда, прошло не так много времени. А Юрий сказал, что вся шумиха случилась из-за них, и Роран не знал, стоит ли ему в данном случае удивляться. Ляпи же с подозрением посмотрела на Юрия и спросила. «Господин Юрий, кто ты такой? Тебе что-то известно о господине Роране? Потому ты его и отправил?» «Да, в принципе, я не скрываю». Юрий посмотрел на Рорана, тот не выказывал особого беспокойства, и старик продолжил. «Давайте поговорим, когда всё успокоится. А пока позвольте попросить выполнить ещё одну работу. Не спросишь о мерах противодействия ярости? Тут я полностью полагаюсь на тебя. Всё же доверяю тебе, Роран». «Больше похоже, что ты просто скинул это на меня». Роренс прищурен посмотрел на улыбающегося и хлопающего его по плечу Юрия, после чего старик разложил на столе карту. «Прости, что так сразу. Вы должны отправиться сюда. Здесь главное поле боя». Он указал на равнину недалеко от города. Там находились основные силы как империи, так и королевства. «Послезавтра там столкнутся две армии». «Прямое столкновение?» «Да, без всяких уловок сойдутся основные силы». «Это решающее сражение. Бессмыслица какая-то». Лепис уверенные слова Юрия лишь озадачили. Старик посмотрел на неё, и девушка принялась объяснять, что её так смутило. «Ты прошёл путь от командира от ряда наёмников и стал генералом целой страны, и в итоге выбираешь прямое столкновение?» «Справедливо. Конечно, на это есть причина». Его не смутили слова Лепис, и он принялся объяснять. «В простом сражении мы победим, даже если армия королевства будет вдвое больше, чем сейчас». Так почему вы до сих пор со всем этим не покончили? Мы не можем из-за этого так называемого злого божества. Я не хочу, чтобы мои отряды жгли просто при встрече. То есть, чтобы Юрий смог победить врага в лобовой атаке, надо было избавиться от злого божества ярости. Но даже при том, что у Рорана и остальных было средство противодействия, это не значило, что они обязательно наткнутся на ярость. А значит, нужно устроить всё так, чтобы злое божество ярости обязательно показалось. Понимаете? «Ты устроил это сражение, чтобы выманить её? Солдаты имперской армии сильны. Даже простая атака будет преимуществом для нас». Говоря, что в королевстве об этом тоже известно, Юрий усмехнулся. «Поняв, в каком они положении враги выпустят злое божество, чтобы изменить ситуацию на доске. И тогда, если вы что-то сделаете со злым божеством, мы без проблем победим. Уж в лобовой атаке я не проиграю. Так что эту честь хочу оставить на вас». Юрий посмотрел на Ляпис, а то замычала и взглянула на Рорана. Старик всё доходчиво объяснил, но решение оставалось за Ророном. А если у нас не получится? Не дав ответа, сразу спросил мужчина, а командир хмыкнул, откнул у пальцем на одно место на карте. У меня есть другой план, но я бы хотел воздержаться от его использования. Если план лишь один, когда он рухнет, всё будет кончено. Впечатлённый тем, что командир ещё что-то придумал, Ророн спросил: "Можно узнать, что за план?" "Не могу рассказать. Неизвестно, откуда может утечь информация". "Ну да. Нельзя рассказать о том, чего не знаешь. Чем меньше людей знает, тем действеннее могут быть меры против злого божества. План у меня есть, так что если поймёте, что ничего не выйдет, сразу бегите. Понял, Раран? Это был скорее не приказ, а попытка убедить, так что Раран удивился, но потом улыбнулся и с лёгкой издёвкой ответил: "Когда мы были наёмниками, я от тебя никогда такого не слышал, командир. Стал генералом, и теперь начал жизнью дорожить. Хотел бы я и дальше оставаться наёмником". В каком смысле? Юрий посмотрел вдали проговорил это, и Роран пожелал узнать, что это значит, но старик помотал головой и снова посмотрел на него. «Это приказ. Если поймёшь, что ничего не вышло, сразу уходи. Постарайся не делать глупости и решить всё самостоятельно, а если не выйдет, положись на меня. Понял, раран «Ага. Ну, тут от ситуации будет зависеть, но буду иметь в виду». Роран не помнил, чтобы Юрий говорил подобное, когда они были наёмниками, что его скорее смутило, чем просто удивило, но сам старик посмотрел на Ляписа злых божеств за ней. «На твоих товарищей я тоже полагаюсь». Юрий неожиданно поклонился. Голый и Луксерия и тоже низко поклонились. Ляпис всё ещё была настроена слегка скептически, но тоже кивнула в ответ на просьбу.